Глава 14. Директор Харди отменил занятия на два дня, чтобы привести территорию в порядок перед государственной инспекцией. Она стала неожиданностью, но товарищ директора по студенческому братству возглавлял местные органы опеки в Талахасе и предупредил его по телефону. Несмотря на постоянное принуждение никелевцев к труду, Многое на территории школы давно нуждалось в косметическом ремонте. Баскетбольное поле на солнце совсем растрескалось, и ему требовалось новое покрытие и кольца. Фермерские тракторы и бороны покрылись ржавчиной. Как только мальчики оттерли от многолетней грязи окна в типографии, внутрь сразу хлынул поток какого-то неземного света. Краску на большинстве построек От лазарета до школьных зданий и гаражей пришлось обновить. В особенности это касалось общежитий, среди которых лидировали корпуса для цветных. Размах работ впечатлял. Все мальчики от мала до велика с перемазанными краской подбородками спешили в едином порыве кто куда. Цыпы, разносящие банки с краской по кампусу, пошатывались от натуги. Кливлинский надзиратель Картер. Припомнив свои строительные навыки, показал ребятам, как замазывать щели между добротными никелевскими кирпичами. Прогнившие полы выломали, и их место быстро заняли новые доски. Для особенно сложной работы Харди пригласил мастеров со стороны. Наконец-то поставили новый бойлер, полученный школой целых два года назад. Сантехники заменили два разбитых писсуара на втором этаже, А дюжи и кровельщики устранили неровности и дыры на крыше. С этого момента мальчишек из комнаты номер два наконец-то перестала будить утренняя капель с потолка. Белый дом тоже заново покрасили. Никто не видел, кто это сделал. Еще накануне он стоял, как обычно, мрачный и тусклый, а на следующий день уже сиял так, что блики хлистали по глазам. Судя по выражению лица Харди, во время обхода территории мальчишки успевали с подготовкой. Раз в несколько десятилетий газеты публиковали заметки о хищении средств или физическом насилии в школе, и тогда штат инициировал расследование, и даже последовал запрет на порку и помещение детей в темные камеры и воспитательные боксы. Администрация начала вести строгий учет школьных принадлежностей которые имели тенденцию исчезать, а также прибыли, которую приносила работа воспитанников, занятых в самых разных сферах. Эти деньги тоже нередко испарялись. Передача никелевцев местным семьям и дельцам прекратилась, а число школьных медработников увеличили. Дантиста, который уже многие годы сотрудничал со школой, уволили, а на его место взяли нового, который не требовал платы за удаление зубов. Минули годы с тех пор, как против Никеля последний раз выдвигали обвинения, и школа просто значилась в длинном списке государственных заведений, которые следует держать под контролем. Трудовые повинности, работу на ферме и в типографии, изготовление кирпичей и тому подобное никто упразднять и не думал, потому что они воспитывали в подростках ответственность, укрепляли характер и все в таком духе, и оставались важным источником дохода. За пару дней досмотра Харпер завез Элвуда и Тернера домой к мистеру Эдварду Чайлдсу, бывшему окружному инспектору и давнему спонсору Академии Никель. Школа давно приятельствовала с его семьей. Пять лет назад Эдвард Чайлдс в равных долях с клубом «Киванис» вложился в покупку футбольной униформы. В школе рассчитывали на то, что при случае он снова проявит щедрость. Отец мистера Чайлса, Бертрам, раньше работал в местной администрации и состоял в школьном совете. Он был горячим поборником батрачества, в ту пору, когда его еще не запретили, и часто сдавал в наем воспитанников, освобожденных из школы досрочно. Они ухаживали за лошадьми, пока конюшню не упразднили, и за цыплятами. В подвале, который в тот день убирали Элвуд с Тернером, раньше спали мальчики-батраки. В полнолуние они вставали на койки и разглядывали в единственное растрескавшееся оконце молочно-белое око в темном небе. Элвуд и Тернер — Не знали истории этого подвала. Им просто велели очистить его от шестидесятилетних летних залежей мусора, чтобы переделать под комнату отдыха с шахматной плиткой на полу и деревянной обивкой на стенах. Эту идею горячо поддержали дети Эдварда Чайлца, но у него были и свои соображения, что делать с подвалом, тем более, что каждый август его чада вместе с супругой уезжали на пару недель к ее семье, И в это время он мог делать все, что только в голову взбредет. Поставить в углу бар, повесить модные светильники, как на картинках в журналах. Но прежде чем исполнить эти замыслы, следовало отдать последние почести старым велосипедам, древним чемоданам, сломанным прялкам и множеству других пыльных реликвий. Мальчишки распахнули тяжелые двери в подвал и принялись за работу. Харпер сидел в фургоне, курил и слушал репортаж с бейсбольного матча. Старевщик будет в восторге, заметил Тернер. Элвуд поднялся по лестнице с пыльной стопкой журналов Saturday Evening Post и свалил ее у входа рядом с горой Imperial Хоукс». На первой полосе лежащего сверху выпуска клановского «Империала» красовался ночной всадник в черном плаще с пылающим крестом в руках. Перережь Элвуд бичевку, он бы обнаружил, что этот мотив часто встречается на обложках. Но он перевернул стопку, чтобы спрятать картинку, и теперь вместо нее вверх смотрела рекламка крема для бритья «Клементина». Пока Тернер отпускал шутки в полголоса, и насвистывал песни группы «Марта энд Ванделлос», мысли Элвуда устремились в привычное русло. В каждой местности свои газеты. Он вспомнил, как обнаружил в своей энциклопедии слово «братолюбие», до того попавшиеся ему в речи доктора Кинга, опубликованные в «Дефендере». Выступление преподобного в Корнелл-колледже газета привела полностью. Если Элвуд и наталкивался на это слово, пока листал энциклопедию все прошедшие годы, оно не засело у него в памяти. Кинг описывал братолюбие как божественную любовь, наполняющую людское сердце. Любовь бескорыстную, горячую, самую высокую из всех. Он призывал темнокожих слушателей искренне возлюбить своих угнетателей и тогда они, возможно, встанут в этой борьбе на другую сторону. Теперь, когда все это перестало быть абстракцией, закравшейся ему в голову прошлой весной, а сделалось реальностью, Элвуд пытался ее осмыслить. «Бросьте нас в тюрьму! Мы все равно будем вас любить! Бомбите наши дома, угрожайте нашим детям!» но мы, как это ни трудно, все равно будем вас любить. Засылайте по ночам в наши районы кровожадных преступников в капюшонах, тащите нас на безлюдные дороги, избивайте до полусмерти, мы все равно будем вас любить. Но не сомневайтесь, мы истомим вас своей способностью страдать и однажды отвоюем свободу». Способность страдать Элвуд Да и все никелевцы существовали в ее границах, дышали в них, ели в них, спали в них. Сейчас вся их жизнь состояла в этом, иначе они бы давно погибли. Избиение, изнасилование, безжалостная сепарация — они вынесли все. Но полюбить тех, кто мог их уничтожить? Сделать этот гигантский шаг? Мы противопоставим вашей физической силе духовную. Делайте с нами, что хотите, но мы все равно будем вас любить. Элвуд покачал головой. Как можно просить о таких вещах, о таких невозможных вещах? «Ты меня слышишь вообще?» — спросил Тернер, щелкая пальцами перед безучастным лицом Элвуда. «А?» Тернеру внизу понадобилась помощь. Несмотря на его извечное стремление отлынивать от работы, они серьезно продвинулись в своих раскопках, под лестницей обнаружив целые залежи старых чемоданов. А когда потащили их на середину подвала, из-под них во все стороны тут же ринулись чешуйницы с сороконожками. Потрепанные чемоданы, обитые черной парусиной, пестрели памятными наклейками из поездок, Дублин, Ниагарский водопад, Сан-Франциско и другие дальние земли. История экзотических путешествий из давно минувших дней в края, которых мальчишкам в жизни не видать. Тёрнер шумно выдохнул. Интересно, чем они набиты? Я все записываю. Вдруг сказал Элвуд. Все это что? Что мы доставляли? какую работу делали во дворе и в чужих домах, имена и даты, все, что связано с исправительными работами. «Нигер! Нафига тебе это?» Тернер наверняка и сам знал ответ. Просто ему было любопытно, что скажет ему друг. «Ты же сам мне когда-то говорил, что никто меня отсюда не вытащит, кроме меня самого!» Обычно меня никто не слушает, и тебе зачем? Сам не знаю, как мне это в голову пришло. После первой поездки с Харпером я записал все, что видел. И до сих пор продолжаю в школьной тетрадке. Мне от этого легче. Я думал, что однажды смогу кому-нибудь об этом рассказать. И собираюсь это сделать. Я отдам тетрадку инспекторам, когда они придут. И что дальше будет? «Твой портрет на обложку Тайм поместят или что?» «Я хочу это остановить!» «Еще один недоумок!» Над головами у них прогрохотали шаги. Сегодня им на глаза еще не попадался никто из семейства Чайлдс. И Тернер принялся за работу, точно хозяева обладали рентгеновским зрением и могли его увидеть. «Ты отлично держишься. Вон после того случая больше ни разу не нарывался!» — Да они тебя утащат на задний двор и зароют там твою задницу, а потом из-за меня возьмутся. — О чем, черт возьми, ты только думаешь! — Тернер, ты не прав. Элвуд дернул за ручку побитого коричневого чемодана, и та раскололась пополам. — Никакая это не полоса препятствий, — продолжал он. — Ее нельзя обогнуть. Можно только идти на пролом. Идти, высоко подняв голову чем бы в тебя ни кидались. — Я за тебя поручился, — напомнил Тернер, вытирая ладони о штаны. — Ты злишься и пытаешься спустить пар. Ну, классно, — заключил он, поставив точку в разговоре. Когда они закончили разбирать подвал, пришлось изображать из себя хирургов, вырезать всю гниль из дома и сложить на поддон у порога. Тернер заколотил по дверце машины, чтобы разбудить Харпера. В динамике радио потрескивали помехи. «Что с ним?» — спросил Харпер у Элвуда. А Тернер притих, и эту перемену трудно было не заметить. Элвуд только покачал головой и отвернулся к окну. После полуночи в его голове вновь зароились мысли. Недовольный тон Тернера лишь приумножил его тревоги. Не в том смысле, что, по его мнению, могут сделать белые, а достаточно ли он им доверяет. В этом своем протесте Элвуд был одинок. Он дважды писал в «Чикаго Дефендер», но ему так и не ответили, даже когда он упомянул о своей статье, опубликованной под псевдонимом. Молчание длилось вот уже две недели. Куда сильнее его расстраивала даже не мысль о том, что редакции газеты плевать на происходящее в Никеле, а то, что они наверняка получали огромное число подобных писем и ответить на все попросту не имели возможности. Как исправиться со всем потоком несправедливости, мелкой и крупной, что творится в такой большой стране, безгранично жадной до предрассудков и беззакония. Речь шла лишь об одном регионе о кафе в Новом Орлеане, об общественном бассейне в Балтиморе, который залили бетоном, чтобы только не дать черным детишкам сунуть в воду свой пальчик. Речь шла об одном регионе. Но раз такое творилось в одном месте, значит, были и другие, сотни, сотни никелей и белых домов, раскиданных по всей стране фабрик боли. Если бы Элвуд попросил бабушку отправить это письмо, Зная, что оно обязательно доберется до адресата, она бы вскрыла конверт, не задумываясь, порвала бы письмо в клочья и выбросила, из опасения, что оно навлечет на внука неприятности. При том, что она даже не догадывалась, что с ним уже произошло. Довериться чужаку, понадеявшись на то, что тот не подведет, исключено. Невозможно заставить себя полюбить того, кто желает тебе погибели. Однако для осуществления своего плана ему ничего другого не оставалось, кроме как поверить в неискоренимую порядочность, живущую в сердце каждого человека. То или это? Тот мир, чье коварство надламывает тебя и едва не сбивает с ног, или этот, чистый, манящий, ждущий, пока ты его нагонишь? В день инспекции, за завтраком, Блейкли и остальные надзиратели северного кампуса четко обозначили свою позицию. «Только попробуйте облажаться, своей шкурой заплатите!» Блейкли, Терренс Кроу из Линкольна и Фредди Рич, приглядывавший за обитателями Рузвельта. Последний никогда не снимал свой любимый ремень с пряжкой в виде головы буйвола, которая торчала меж пахом и внушительным брюхом. Точно зверь, притаившийся среди холмов. Блейкли ознакомил мальчиков с расписанием проверки. Он оставил на время свою привычку пригубить перед сном спиртного и был как никогда бдителен и бодр. Он сказал, что к черным мальчишкам раньше полудня не заглянут. Инспекция начнется с белого кампуса, здания школы и общежитий — а затем комиссия осмотрит большие объекты — лазарет и гимнастический зал. Еще Харди планировал показать им спортивные площадки, в особенности новое баскетбольное поле, после чего талахасских гостей отведут на ферму, в типографию и знаменитый никелевский кирпичный цех, расположенный за холмом. И, наконец, в цветной кампус. «Учтите!» Ежели у кого из сундука панталоны грязные торчат или рубашка не заправлена, мистер Спенсер лично с вами поговорит, и совсем не ласково. Троица воспитателей стояла рядом с подносами, ломившимися в этот день от еды, которая полагалась воспитанникам каждое утро — яичница, ветчина, свежий сок и груши. «А сюда они когда придут, сэр?» — спросил один из цып у Терренса — прослого мужчины с тощей седой бородкой и водянистыми глазами. В Никеле он проработал больше двадцати лет, а значит, каких только гнусностей на своем веку не повидал. Что, по мнению Элвуда, делало его самым страшным их соучастником? «В любой момент», — ответил он. Когда воспитатели расселись по своим местам, мальчикам разрешили приступить к завтраку. Десмонд оторвал взгляд от своей тарелки. Я так сытно не ел с тех пор, как. Он примолк, не сумев припомнить. Почаще бы они с инспекциями приходили. А ну хватит болтать, сказал Джейми. Ешьте! Никелевцы охотно принялись за еду, вычистив тарелки до блеска. Несмотря на строгие наставления, подкуп сработал. Сытные харчи, новая одежда. Свежевыкрашенная столовая заметно улучшили настроение ребят. Тем, у кого брюки зияли дырами на коленях и лодыжках, выдали новые. Ботинки у них блестели, а очередь к парикмахеру огибала здание дважды. Словом, мальчики смотрелись совсем неплохо, даже лишайные. Элвуд поискал взглядом Тернера. Тот сидел с какими-то рузвельтовцами, с которыми сдружился во время первой отбывки. Судя по натянутой улыбке, он знал, что Элвуд на него смотрит. После той уборки в подвале они почти не разговаривали. С Джейми и Десмондом он общался, но стоило Элвуду появиться, как тут же ускользал. В комнату отдыха он заглядывал редко, и Элвуд решил, что приятель отлеживается на своем чердаке. Оказалось что он умеет устраивать молчаливые бойкоты ничуть не хуже бабушки Гарриет, имевшей в этом деле многолетний опыт. Что он хотел сказать этим молчанием? «Держи рот на замке». Обычно по средам команда службы исправительных работ выезжала в город, но по очевидным причинам сегодня Элвуда с Тернером освободили от работы. После завтрака Харпер поймал их и велел присоединиться к тем, кого отредили чинить растрескавшиеся, шаткие, покосившиеся трибуны на футбольном поле. Эту работу Харди повелел отложить на день самой инспекции, чтобы создать у гостей впечатление, будто такие вот масштабные задачи в школе решают чуть ли не каждый день. Десятерых мальчишек послали на одну сторону поля, где понадобится отшкурить, заменить или подкрасить трибуны, еще столько же на противоположную, с расчетом на то, что к тому времени, как инспекторы закончат обход белого кампуса, ремонтной бригаде будет что им показать. Элвуд и Тернер попали в разные бригады. Элвуд стал прощупывать дощечки, выискивая истончившиеся и прогнившие. Под брусьями копошились маленькие серые жучки, спешащие спрятаться в тень от лучей солнца. Элвуд только приноровился к рабочему ритму, как послышался условный сигнал. Инспекторы вышли из гимнастического зала и теперь шли к футбольному полю. Элвуд попытался представить, какие бы прозвища им дал Тернер. Пышнотелый выглядел точь-в-точь, точь, как Джеки Глисон. Бритоголовый походил на беглеца из Мейбери, а высокий — вылитый Джон Кеннеди. Мог похвастать типичным англосаксонским разрезом глаз покойного президента и такой же ослепительной белозубой улыбкой, и явно подчеркивал это сходство прической. На улице члены комиссии сбросили пиджаки. День обещал быть знойным. И остались в рубашках с коротким рукавом и черных галстуках, скрепленных булавкой. Глядя на них, Элвуд невольно подумал о мысе канаверол и толпе опрятно одетых гениев, чьи головы напичканы идеями о дальних перелетах. Конверт кузнечный наковальне оттягивал ему карманы казенных брюк. Мраком мрак не изгнать, говорил преподобный, только свет на это способен, а ненавистью ненависть не победить, лишь любовью. Элвуд переписал свой список поставок и получателей за четыре месяца, имена, даты, перечень товаров, включая мешки с рисом, банки с консервированными персиками, говяжьи туши, рождественский окорок. Добавил своим безупречным почерком еще три строки, в которых рассказывал о Белом доме и Черной красавице, и о воспитаннике по имени Гриф, пропавшим после чемпионата по боксу. Имени он указывать не стал, теша себя надеждой, будто об авторстве никто не догадается. Нет, наверняка они поймут, кто доносчик, но уже за решеткой. Неужели он прежде чувствовал то же самое, когда шел рука об руку с другими посреди улицы, звено живой цепи, зная, что за ближайшим углом стоит шайка белых, вооруженных бейсбольными битами, пожарными шлангами и проклятиями. Но разница в том, что сейчас он один, как и говорил Тернер тогда в лазарете. Мальчиков приучали, что нельзя заговаривать с белыми взрослыми, пока те сами к тебе не обратятся. Они усваивали это правило с первых дней жизни, в школах, на улицах и дорогах своих пыльных городишек. А в Никеле эта формула, что ты цветной мальчишка в мире белых людей, только упрочилась. Элвуд прокручивал в голове разные сценарии, как он передает свои записи. В школе, неподалеку от столовой, на парковке у административного корпуса. Но ни один из них никогда не разыгрывался без помех в лице Харди и Спенсера, чаще все-таки Спенсера который в конце концов неизбежно выскакивал на подмостки и срывал весь спектакль. Элвуд думал, что директор и старший надзиратель будут сопровождать гостей. Но нет, тех никто не сопровождал. Они неспешно расхаживали по бетонным дорожкам, указывая пальцами то на одно, то на другое и о чем-то переговариваясь. Иногда они заводили коротенькие беседы со встречными, кликнули белого мальчишку, который спешил в библиотеку, подозвали на пару слов мисс Бейкер в компании еще одной учительницы. А может, получится? Кеннеди, Джеки Глисон и Мейбери ленивой походкой прошли мимо новых баскетбольных площадок, мудрый маневр со стороны Харди и приблизились к футбольным полям. ⁇ Пацаны, изображаем деятельность ⁇ тихонько велел Харпер помахал инспектором и отошел на 50 ярдов в сторону дальнего края трибун, чтобы создать иллюзию невмешательства. Элвуд спустился на землю, обойдя Лонни и Черного Майка, которые неуклюже пытались затащить сосновый брус на леса. Он рассчитал правильный угол для своего броска. Одно движение руки, и если Харпер заметит и спросит, что в конверте, Он ответит, что там эссе о том, как гражданские права изменили жизнь юного поколения цветных, которое он писал несколько недель. Неправдоподобная чушь, за которую его непременно высмеял бы Тернер. До инспекторов оставалось пара ярдов. Сердце в груди Уэлвуда замерло. Ни к чему и дальше таскать эту наковальню. Он метнулся к горе бревен, и упер ладони в колени. А проверяющие начали подъем на холм. Джеки Глисон отпустил шутку, и двое других расхохотались. Они прошли мимо Белого дома, даже не удостоив его взглядом. Остальные воспитанники так расшумелись, увидев, что им приготовили на обед. Гамбургеры, картофельное пюре и мороженое, которое теперь точно не попадет на прилавок «Фишерс» что Блейкли велел всем замолчать. — Вы хотите, чтобы они подумали, будто у нас тут цирк какой, а? А Элвуду кусок в горло не лез. Он к чертям собачьим все испортил, но решил попробовать еще раз в Кливленде. Быстро передать в комнате отдыха. Торопливо шепнуть, — Сэр, можно вас на минутку? — в коридоре. Так будет даже лучше, чем на улице, у всех на виду. Будет где спрятаться отдаст конверт Кеннеди и все. Но вдруг инспектор решит сразу его открыть или прочесть на спуске с холма, пока Харди и Спенсер спешат к гостям, чтобы проводить их к парковке. Элвуда уже наказывали, но он перенес порку и остался в живых. С ним не сотворят ничего такого, чего белые еще не делали с черными и не делают прямо сейчас, где-нибудь в Монтгомери или батон руш посреди бела дня на городской улице неподалеку от вулворца или на безымянной сельской дороге без единого свидетеля. Его изобьют, забьют, и забьют страшно, но не убьют, раз уж правительство узнает о том, что тут творится. Мысли начали путаться, и ему представилось, как в ворота никеля заезжает конвой из темно-зеленых грузовиков, солдаты национальной гвардии выскакивают наружу и строятся. Может, солдатам и не хотелось исполнять то, зачем их отправили. Может, их симпатия оставались на стороне старого порядка, а справедливость их не заботила, но нужно было подчиняться законам. Точно так же они выстроились в Литл-Роке, чтобы пропустить в центральную среднюю школу девять темнокожих детишек, отгородив их стеной из своих тел от разъяренных белых, разграничив тем самым прошлое и будущее. И губернатор Фобус уже ничегошеньки не мог с этим поделать, потому что речь шла не только об Арканзасе и его застарелой ненависти, а обо всей Америке. О механизме справедливости, запущенном женщиной, севшей в автобусе на место, которое ей занимать запретили. Или мужчиной, заказавшим себе бутерброд с ржаным хлебом и ветчиной, или письмом с доказательствами. В душе мы все обязаны верить, что мы личности, что мы значимы и достойны, и с этим самым чувством собственного достоинства и важности мы и должны изо дня в день шагать по улочкам жизни. Если у него нет даже этого, то что вообще есть? В следующий раз он ни за что не струсит. После обеда ребята, чинившие трибуны, снова отправились на футбольное поле. Харпер поймал Элвуда за плечо. «Элвуд, погоди-ка!» Остальные стали спускаться к подножию. «Слушаем, мистер Харпер. Сходи-ка на ферму и поищи мистера Гладуэла», — сказал он. Мистер Гладуэлл вместе с парой помощников руководили посадкой и сбором урожая в никеле. Элвуд ни разу с ним не разговаривал, но все его узнавали по соломенной шляпе и фермерскому загару, такому темному, точно сюда он добрался в плавь по Рио-Гранде. «Проверяющие сегодня к нему не пойдут», — пояснил Харпер. «Они отправят для осмотра фермы других экспертов». Найди мистера Гладуэла и скажи, что пока можно не переживать. Элвуд посмотрел туда, куда указывал Харпер, и увидел, как трое инспекторов неподалеку от главной дороги поднимаются по ступенькам в Кливленд. Они скрылись внутри. Мистера Гладуэла надо было искать с северной стороны, среди лаймовых и картофельных полей, раскинувшихся на многие акры. Бог знает, где его носит. Когда Элвуд вернется, инспекторов, скорее всего, уже след простынет. «Мне нравится красить, Харпер. Может, отправить кого помладше?» «Мистер Харпер, сэр», — поправил он. В кампусе приходилось соблюдать регламент. «Сэр, я бы лучше на трибунах поработал». Харпер сдвинул брови. «Да что вы все сегодня с ума посходили, что ли? Делай, что я говорю!» А в пятницу все снова станет, как прежде. Харпер ушел, оставив Элвуда на ступеньках столовой. Ровно на этом месте он стоял в минувшее Рождество, когда Десмон поведал ему с Тернером о приступе, случившемся у Эрла. «Давай я сам!» — это был голос Тернера. «О чем ты?» «О письме, которое у тебя в кармане лежит», — сказал Тернер. Передам им его, плевать, что будет. А ты погляди на себя, на тебе же лица нет. Элвуд всмотрелся в его глаза, силясь понять, что он задумал. Но Тернер, точно профессиональный мошенник, своих замыслов выдавать не собирался. «Раз я сказал, что передам, значит, передам. Есть другие варианты?» Элвуд отдал ему конверт и кинулся к северной части кампуса, не проронив ни слова. На поиски мистера Гладуэлла у Элвуда ушел примерно час. Тот сидел в плетеном кресле из ротанга на краю поля, засаженного бататом. Он поднялся и смерил Элвуда подозрительным взглядом. — Вот оно что! — Тогда и покурить можно, — сказал он и зажег сигарету, а потом рявкнул на своих подчиненных, прекративших работу при виде посланника. «А вас никто не освобождал! А ну за дело!» Возвращался Элвуд долгой дорогой, тропками, которые огибали сапожный холм и тянулись мимо конюшни и прачечной. Шел он медленно. Ему не хотелось знать, перехватили ли Тернера, донес ли друг на него или, может, утащил его письмо к себе на чердак, чтобы сжечь. Что бы ни ждало его в дальней части корпуса, В любом случае от него никуда не денется, и он принялся насвистывать какую-то блюзовую мелодию из детства. Он не помнил ни слов этой песни, никто ее напевал, папа или мама, но ему было приятно всякий раз, когда она накрывала его, точно прохладная тень облака, взявшегося неведомо откуда, будто бы отломившегося от чего-то большего. Чтобы стать твоим лишь на краткий миг, прежде чем продолжить свой путь. Перед ужином Тернер повел его на свой чердак на складе. Ему-то разрешалось тут разгуливать, а вот Элвуду — нет, От отчего того захлестнула волна страха. Но раз уж ему хватило смелости написать письмо, то и зайти на склад без разрешения он не побоится. Тайник оказался гораздо меньше, чем в его воображении. Тесная ниша — высеченная Тернером в пещере Никеля, стены из ящиков, выцветшее армейское одеяло, диванная подушка из комнаты отдыха. Это было вовсе не логово хитрого манипулятора, а скромное пристанище беглеца, юркнувшего сюда, чтобы переждать дождь, плотно запахнув воротник. Тернер сел, прислонившись к коробке из-под машинного масла, и обхватил руками колени. — Сделал, — доложил он. Подсунул в номер аллигатора, в газету, как делал мистер Гарфилд в боулинг-клубе, когда взятки чертовым копом передавал. Потом побежал к инспекторской машине и сказал, — Возьмите, думаю, вам будет интересно. — И кому из них отдал? — Кеннеди? Кому же еще? — с презрением переспросил он. — Не парнишки же из новобрачных, в самом деле. — Спасибо. — сказал Элвуд. — Да я же ни черта не сделал, Эл. Просто письмо отнес, и все тут. Он протянул Элвуду ладонь, и они обменялись рукопожатиями. Вечером в столовой снова раздавали мороженое. Воспитатели и, вероятно, Харди были довольны тем, как прошла проверка. И на следующий день в школе, а потом и в пятницу во время исправительных работ, Элвуд все ждал последствий. Так он когда-то давно сторожил, когда забурлит и задымится самодельный вулкан на уроки естествознания в школе Линкольна. Не завезжали на парковке шины грузовиков Национальной гвардии, а Спенсер не схватил ледяной ладонью его за шею и не сказал «Знаешь, у нас тут проблемка». Все произошло совсем не так. А так, как заведено. ночью. В спальне по его лицу заскользили лучи фонарей, а потом его забрали в Белый дом.